Два дня спустя сержант Парсонс принес Кэмпбеллу письмо, адресованное сержанту полицейский участок Хэднсфорд, стаффордшир Отправлено оно было из Уолсола и подписано неким Уильямом Грейторексом. «У меня лицо сорвиголовы, я хорошо бегаю, и когда они сколотили эту шайку в Уайрли, они заставили меня вступить». Я про лошадей и скотину знал все и о том, как их лучше ловить. Они сказали, что прикончит меня, если я струшу. Вот я и пошел и поймал их лежащих в три без десяти минут, и они проснулись. И тогда я порезал каждую по брюху. Но крови потекло мало, и одна убежала, но другая упала. Теперь я скажу вам, кто в шайке, только вам без меня этого не доказать один по имени Шиптон из Уайрли, и насильщик, которого звать Ли. И он не явился. И Идолджи, законник. Только я не сказал вам, кто стоит за ними всеми, и не скажу, если только вы не пообещаете ничего мне не сделать. Неправда, будь то мы всегда это делаем в новую луну. И одну Идолджи убил 11 апреля в полную луну. Меня никогда еще не сажали, и, думается, всех других тоже, кроме капитана» а потому, думается, они легко отделаются. Кэмпбелл перечитал письмо, и я порезал каждую по брюху, но крови потекло мало, и одна убежала, но другая упала. Все это как будто указывало на сведения из первых рук, но ведь мертвых животных могло осмотреть большое число людей. В последних двух случаях полиции пришлось поставить охрану и отгонять зевак, пока ветеринар не кончил осмотр. Тем не менее, три без десяти минут. В этом чудилась странная точность. «Нам известен этот Грейтерекс?» «Думаю, это сын мистера Грейтерекса, хозяина фермы Литтлорд». «Что-то прежнее?» «Какая-то причина, чтобы писать сержанту Робинсону в Хеднесфорд? «Никакой». «Ну а что означают упоминания про Луну?» «Сержант Парсон коренастый брюнет». Имел привычку шевелить губами, пока думал. А про это шли разговоры. Новая луна, языческие обряды и все такое прочее уж не знаю. Зато знаю, что 11 апреля ни одно животное убито не было. И в неделю с этой датой, если не ошибаюсь, вы не ошибаетесь. Парсонс был инспектору много симпатичнее, чем Аптон. Он принадлежал к следующему поколению, был лучше обучен, не схватывал все на лету, зато умел думать. Уильям Грейтерекс оказался 14-летним школьником, чей почерк не имел ни малейшего сходства с письмом. Ни про Шиптона, ни про Ли он никогда не слышал, но признался, что знает Идолджи, с которым по утрам иногда ездил в одном вагоне. Он никогда не был в полицейском участке в Хеднесфорде и не знал фамилии тамошнего сержанта. Парсонс и пять специальных констеблей обыскали ферму лит и все службы при ней, но не нашли ничего сверхъестественно острова или в пятнах крови, или недавно очищенного. Когда они ушли, Кэмпбелл спросил у сержанта, что ему известно про Джорджа Идолджи. «Ну, сэр, он индус, так ведь? То есть наполовину индус. Странноватый на вид. Юрист, живет дома, каждый день ездит в Бирмингем». В местной жизни не участвуют, вы меня понимаете? И значит, ни с какой шайкой не разгуливает? Вот ж нет. Друзья за ним не замечались. Они живут замкнутой семьей. Что-то неладное с сестрой, мне кажется. Не то коллега, не то слабоумная. Ну, что-то такое. И говорят, он каждый вечер гуляет по проселкам. И не то, что у него есть собака или причина вроде. Несколько лет назад их семья подвергалась преследованиям. Я прочитал в журнале записи. И по какой причине, кто знает. Была некоторая враждебность, когда священник только получил приход. Люди говорили, что не желают, чтобы чернокожий указывал им с кафедры, какие они грешники, ну и тому подобное. Но это было давным-давно, я-то сам не англиканского толка. Мы, по моему мнению, более терпимы. А этот, ну, сын... «По-вашему, он выглядит способным на уродование лошадей?» Парсонс пожевал губы, прежде чем ответить инспектор. «Я вот так скажу. Послужите здесь мое и увидите, что никто не выглядит, как что-то там. Или, если на то пошло, так вообще, как не что-то там, если вы меня понимаете». Джордж. Почтальон показывает Джорджу официальный штамп на конверте неоплачено. Письмо пришло из Уолсала. Его фамилия и адрес конторы написаны четким, приличным почерком, и Джордж решает выкупить послание. Это обходится ему в два пенса, вдвое дороже забытой марки. Он обрадован, обнаружив заказ на железнодорожное право. Однако в конверте нет ни чека, ни почтового перевода. Заказчик указал 300 экземпляров и подписался «Вельзевул». Три дня спустя вновь начались письма. Точно того же рода. Клеветнические, богохульственные, сумасшедшие. Они приходят к нему в контору, и он ощущает это как наглое вторжение. Сюда, где он в полной безопасности и уважаем, где жизнь упорядочена. Инстинктивно он выбрасывает первое, затем следующее складывает в нижний ящик, как возможные улики. Джордж уже не пугливый подросток времен первых преследований. Он теперь солидный человек, солиситор, уже четыре года. Он вполне способен игнорировать подобное, если сочтет нужным или принять положенные меры а бирмингемская полиция, без сомнения, более компетентна и современна, чем стаффордширские деревенские констебли. Как-то вечером сразу после шести сорока Джордж возвращает свой сезонный билет в карман и вешает зонтик на локоть, но тут осознает, что кто-то зашагал в ногу с ним. «Хорошо поживаем, а, молодой сэр?» «Это Аптон, более толстый и более краснолицый, чем все эти годы назад». И, вероятно, еще более глупый. Джордж не сбавляет шагу. «Добрый вечер», — отвечает он коротко. «Радуемся жизни, а? И спим хорошо». Было время, когда Джордж мог бы встревожиться или остановиться и подождать, чтобы Аптон перешел к делу, но он уже не таков. Во всяком случае, во сне не гуляем. Джордж сознательно ускорил шаг, так что сержант теперь вынужден пыхтеть и сипеть, чтобы не отстать от него». Только, видишь ли, мы наводнили край специалистами. Наводнили его. Так что даже для «солиситора» гулять во сне, да-да, было бы плохой задумкой. Не убавляя шагу, Джордж бросает презрительный взгляд в направлении пустопорожнего разглагольствующего дурака. Ну да, солиситор. Надеюсь, вам это будет полезно, молодой сэр. Предупрежден, значит, вооружен. Как говорят, если только не прямо наоборот. Джордж не рассказывает родителям про этот разговор. Для тревоги есть более веское основание. С дневной почты пришло письмо из Кеннока, написанное знакомым почерком. Оно адресовано Джорджу и подписано «Любящий справедливость». «Я с вами не знаком, но иногда вижу вас на железной дороге и не жду, что будь я с вами знаком». Вы бы мне понравились, так как я туземцев не люблю. Но я считаю, что всякий заслуживает справедливости. И вот почему я пишу вам. Потому что не думаю, что вы имеете какое-то отношение к жутким преступлениям, про которые все говорят. Все люди утверждают, что это должны быть вы. Ведь они не думают, что вы нашинские и только рады прикончить их. Так что полиция начала за вами наблюдать, но ничего они увидеть не смогли и теперь наблюдают за кем-то еще. Если убьют еще одну, они скажут, что это вы. А потому уезжайте отдохнуть, чтобы вас тут не было, когда опять случится. Полиция говорит, что случится это в конце месяца как последнее. Уезжайте раньше».